Посмертное произведение Козьмы Прудкова. Спирит мне держит речь под гробовую крышу. Мудрец и патриот, пришла череда твоя. Наставь и помоги. Прудков, ты слышишь? Слышу я. Пером я ревностно служил родному краю, когда на свете жил, и кажется, давнoль. И вот мертвец я вновь в её судьбах играю роль. Я власти был слуга, но страхом не смущённый, из тех, которые не клонят гибких спин, и гордо я носил звезду и заслужённый чин. Я старый монархист, на новых не годую, скомпрометируют они весьма боюсь и власть верховную, и вместе с ней святую Русь. Торжественный обет родил в стране надежду и с одобрением был встречен миром всем, а исполнение его не видно между тем, Уж черносотинцы к такой готовят сделки, когда названный пир собрётся с онм гостей, их чинно разместить и дать им по тарелке. Чей? И роль правительства, по мне, безопасна. Есть что-то диношве. Не на Нет, надо власть беречь, чтоб не была её с поступком не согласна. Речь Я верноподданный, так думаю об этом: раз властью самой надежда подана, пускай же просьба дай венчается ответом на. Я главное сказал, но из любви к отчизне охотно мысли те ещё я приподам, которым тщательно я следовал при жизни, сам. Правитель, дни твои пусть праздно не проходят. Хоть камушки бросай, коль есть на то досуг, но наблюдай, в воде какое они разводят круг. Правитель, избегай ходить по косогору, скользаелю падёшь или, или топчешь сапоги, и в путне выступайкой нет в ночную пору. Сги. Дав отдохнуть игре служабного фонтана, за мнением страны попристальней следи. И чтобы жертву не стать само обмана, бди. Напомню истину, которая поможет моим соотчичам воплощности не попасть, что необъятное обнять сама не может власть. Учение моё, мне кажется, такое, что среди борьбы и смут иным помочь моглоб для всех живые убежище покоя гроб